Аркадий и Борис Стругацкие «Далекая радуга» Глава первая Таня на ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели с просонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно, шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной. Потом ни к месту и ни ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть. Не первый раз. В этот вечер все вызваны к месту и не ко времени. «Робик — Робик! — шепотом сказала Таня. — Слышишь? — «О, Совершенно ничего не слышу, — пробормотал Роберт. Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик вечно обалдел и от недосыпания был далеко. Маляев со своими манерами ледяного сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувственный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины, — все это было далеко-далеко.